Часть вторая. Глава первая. При выборе типа баймы был соблазн выстраивать мир полного погружения. Я тоже колебался, но все-таки решил, что лучше создать л у ч ш и е из байм старого поколения. В нее сядут играть миллиарды, а в виртуальных мирах голова начинает трещать уже через пятнадцать минут и неизвестно. Когда технари и медики найдут решение досадной помехи. И вот сейчас я надел наушники, задержал дыхание, а палец легонько коснулся надписи «Вход». С экрана исчезли новости, взамен появился зеленый лес с вековыми деревьями, протоптанная дорожка прямо от ног повела на уютную лужайку. За лесом бескрайнее поле, а в д а л и в синеватые д ы м к и Проступают соплеменные, пока терпимо. Пробормотал я, в текстурах не застрял, в земле не провалился. Дорожка побежала под ногами легко и быстро. Это я мчусь, как Мегасерос. Здесь я м о л о д и красив, хотя вообще т о при создании аватара. Как бы соблел меров, не стал вытягивать с юного красавца. А Создал крепкого с а м ц а лет под пятьдесят, уверенного, здорового и мощного. Чтобы с медведем мог побороться и о л е н я догнать, если приспичит, и так хорошо, вот так бежать, когда и по ровному хорошо, и по круче вверх не запыхаешься, завалы не обхожу, а перепрыгиваю, а на отвесную стену могу подняться, цепляясь за едва заметные выступы. Пару раз застревал, то в дереве, то в скале, которая решила б й т и слишком близко. Но это понятные баги в начальной стадии встречаются часто, я сказал на ходу. Алкомабди, ты у нас умница, все делаешь правильно. А эти существа с человеческим фактором частенько небрежничают, чего даже понять не можешь, да и не надо. Принято, ответила она милым женским голосом, но деловито, без привычного женского кокетства. Исправляй, велел я, согласно плану. Без этого человеческого фактора, как уже сказал. Поле внезапно оборвалось черной бездной, где мельтешат как сорванные буря осенние листья, куски растрепанных формул, значков и даже целые блоки формул, в которых угадываются то части зданий, то куски фрагментов тел животных, людей и птиц. Я вздохнул. п Работа р н н ы й у ч а с т о к кончился. с н е г в о т отодвинулся от монитора вместе с креслом. Аватар застыл в ожидании, а я провел ладонью над сенсорной панелью. Не вдало е г на ковер. Что-то задний план плохо прорисовывается, а дальше бездна, но звезд неполна, как говорится в той песне. Мощности маловато, ответил угрюмый голос из пространства. Ну, как только ведут четвертый блок, так сразу у нас все готово. Ну, почти. Проверю, сказал я с угрозой. А то с таким сеттингом только с протянутой рукой. И не к инвесторам, а уже на папер т ю церкви. Все сделаю, пообещал он. По отдельности. Осталось только шить куски в единое платье короля. А его все увидят. Кто не увидит, тот дурак и ничего не понимает в искусстве. Понятно, сказал я. Сколько же этих искусствоведов в Штатском? Но все равно, хоть и бурчу, Гранделы, Сенк и п р и м к н у в ш и е к ним н е в д а л ы молодцы из кожи вон лезут, стараясь создать наполненный контентом с е т т и н г Особое внимание пришлось уделить первобытнообщинному обществу. и потому что с него начиналось человечество, и еще потому что многие предпочитают зависать в нем, таком понятном, нетребовательном, где даже п о л у д у р о к ч у в с т в у е т себя богом. Потом потребуется не меньше времени, если не больше, уделить средневекам. р ы ц а р с к о е время всегда пользовалось повышенным спросом. Потому да, средневековье придется расширить до пределов, ресурсов должно хватить. Чтобы каждый из Баймеров мог построить мощный замок со всеми пролегающими строениями, типа конюшен, п с а р е н к у з н и ц оружейные и прочих прачечных, не сразу, конечно, пусть на такое уйдет целый год, потом достраивать, оборудовать, расширять, нанимать прислугу, охрану, собирать дружину. х у д е р м а н что только начал входить в тонкости нашей работы, поинтересовался. А как будет переход из эпохи в эпоху? Интересный вопрос, сказал я. Смешно, но пока еще руководство в моем лице не приняло окончательное решение, так как у всех у вас свое мнение, самое правильное, но для этого нужно поубивать всех остальных. о н с в е т с к и улыбнулся. Хотите угодить умным не обидев красивых? Гранде услышал, сказал, подчеркнуто оптимистически. р а с и в ы е становятся умными, не все, но зачем нам все? Пусть растут все цветы, как сказала самое красное солнышко. Худерман указал на меня взглядом. Шеф? Гранде вскинулся в великом возмущении. Почему сразу шеф? Как что так сразу шеф? Я князь Владимире. Худерман уточнил в некотором сомнении. А зачем нам б у р ь я н Это же самое целебное растение, пояснил гранде настойчиво, только с еще не открытыми свойствами. Это ягомунитарих, если чего, их рекомендуют пока что беречь на всякий случай. У нас же много излишков, прокормим, а в случае катастрофы их поднож первыми. Ну, это же понятно, потому и о т к а р м л и в а е м капитализм и каннибализм наше светлое будущее. Кудерман снова улыбнулся, похоже, привыкает к нашему юмору, взглянул на экран и ушел, а Гранде проводил его взглядом и сказал п о н и з и в голос: "Шеф, я долину смерти заселил гигантскими волками и пантерами, вы не против? А по берегам большой реки теперь живут и активно размножаются к у з и я в к и и к у з я х р ю к и можно посмотреть на их уникальные брачные игры." Спасибо, что не сипульки, буркнул я. Те потом сообщил он. Пока рано, а сейчас п о д с е л я ю т туда хрендинаков. Для контраста, шеф, нужно хоть что-то мимишное. а То такие страсти в долине обосраться можно. м и н ч и н говорил у тебя расшлянёнка. Он заверил быстро. Убрал даже из базы. Теперь выстрелил, зверь упал. Никакого разделывания т у ш и гуманитарии достали, даже в лавках не будет мясных туш, а сразу котлеты и бекон, словно только что с дерева сорвали. Хорошо, сказал я с облегчением. Деревьям правда тоже больно, но их пока можно, а потом в сингулярности их уже не будет. Как и нас, отозвался он за могильным голосом. Все у м е р л м спросил я, стараясь. Чтобы голос звучал беспечно, да, подтвердил он. Но когда все не так обидно. Сердце сжалось, я удержал руку, что уже дернулась в п р и в ы ч н о м ж е с т е помассировать дряблую грудную мышцу. Кровь поступает все слабее. Эх, Герберт Уэлсович, нравится твой оптимизм. Нет, чтобы сказать, как будем в кремниорганических телах собираться на шашлыки. Он откликнулся живо. Передача сигналов в таких телах б у д у т миллионы раз быстрее. Воздух покажется плотнее воды, что-то вроде застывающего битума. Даже трусцой не побегаешь, вздохнул я. Как жить? А придется. Человек все равно выживет, хоть и не человеком. Ибо